Глава 3. В одинокий. В виски стучала сильная боль, во рту было вязко, хотелось пить. Мария резко распахнула глаза. Её голова лежала на широкой мужской груди, а к животу с широким шарфом было привязано большое пульсирующее яйцо. Она приподнялась на руках и огляделась. Ничего себе. Где я? Девушка притронулась к тёплой шершавой скорлупе и почувствовала слабый толчок в руку. Боль в висках тут же отступила. Через мгновение тучи, что закрывали небо, решили освободить ночное светило из своего плена, и стало очень светло. Три луны? Подняв голову, охнула Мария, тряхнула густой копной волос и перевела взгляд на мужчину. "Хей, вы живы?" Спросила она, почему-то продолжая одной рукой прижимать ейцо к себе, другой тихонько похлопала лежащего по щеке. Чуть посильнее затянула пояс и, освободив обе руки, попыталась нащупать пульс у лежащего на земле. Где должна пульсировать венка на шее, она представляла смутно, поэтому переместилась к запястью руки. Но и там ничего не почувствовала. Кожа не казалась холодной, поэтому одновременно положила голову на грудь, а палец поднесла к носу. «Уф! Жив, мужик!» Радостная улыбка озарила лицо. Ей было страшно оставаться как и одной, так и с мертвецом. Мысли в голове девушки о своей судьбе были до ужаса стандартные. Или я попала под машину и нахожусь в реанимации под капельницами, или я умерла, и это не то место, куда хочется попасть нормальному человеку, или о сумасшедшем доме ей думать не хотелось. Конечно, оставался четвертый вариант, что она классическая попаданка из любимых книг. Похихиков над своими фантазиями, Мария Константиновна Королева решила придерживаться последней версии, потому что предыдущие были все ну уж очень грустными. «Хорошо, что жив!» Девушка осмотрела руки и ноги мужчины, расстегнула на камзоле странного вида пуговки и задрала вверх когда-то белую, а теперь красную рубаху. Идеально проработанный пресс и широкая грудь были залиты кровью, но ран не было. И только на затылке рос большой шишок. Упал, стукнулся о камень, потерял сознание. Тогда: "Чья кровь? А-у! Просыпайся!" Маша с силой стукнула по щеке незнакомца. Чья голова в ответ резко дёрнулась в бок. Знать бы, где ближайший водоём в этом мире. Пить хочется. Девушка почувствовала ощутимый толчок в правый бок от живого яйца. Ага, значит, идём вправо. Она погладила импровизированный живот, медленно встала и направилась в указанном направлении. А ты скоро вылупишься? Я не согласна тебя таскать, привязанным к животу долгих 9 месяцев. Ты же тот дракончик, что появился в моём мире. Вопрос остался без ответа. Три луны, пусть они и не все были серебристого цвета, Давали неплохое освещение. Интересно, что говорят физики этого мира про цвет лун? Одна зелёного цвета, вторая синего, а третья серебряная. А может, они обитаемые? Да, интересно узнать. Марине не успела договорить, как услышала приглушённый голос. Там драконьи замки находятся с несметными сокровищами. Не мне об этом рассуждать. Но один раз в три месяца луны с замками приближаются к нам, простым магикам, живущим на этой земле, и одаривают магическими камнями, иногда даже задерживаясь на несколько дней. И мы видим королевскую чету. Воднику в этот раз достался зеленый кристалл. Могу долго протянуть без человека. Плохо, что смена власти сегодня произошла. Я это чувствую. Когда новый король вспомнит еще о нас и захочет магией поделиться? Хе-хе-хе. «Ты кто? Ты где?» Мария резко крутанулась вокруг своей оси, сжав силы ладони в кулаки. «Чего размахалась? За водой шла? А я вот не дам воды! Кулаками она машет!» В голосе поскользнули капризные нотки. Маша оступилась, нога увязла в странной черной склейской жиже. «Да тут и воды-то нет! Одна грязь!» — сообщила она не весть кому. «Да». Конечно, нет. Откуда ей взяться, если я силы берегу? Да и никто и не ходит ко мне напиться или бельё постирать, огорчённо произнёс незнакомец. Ты в одиноишь, что ли? Я тут нечайно попала в ваш мир, в попаданка классическая, ничего не знаю. А пить очень хочется. Ты извини меня, если не нароком обидела. Там ещё мужчина лежит без сознания. Может, тоже со мной попал, а может, ваш местный Не разобралась ещё. Дай попить, а? Я хорошая, никогда рыбок не мутила, воду не мутила. Троторила Маша, боясь, что если не успеет всё быстро сказать, то и воды ей не видать. Мария Константиновна Королёва совсем тихо закончила говорить девушка. Не местная, значит, из другого мира. Так и быть. Дам воды. Только и ты пообещай. Да, конечно, что пообещать? Девушка за глоток воды готова была сейчас жить и замуж за неизвестный голос, только бы дали утолить жажду. Возьми меня с собой жить. Припечатал голос. Так я это образно думала. Ты что, мысли читаешь? Я ещё молодая, за чёрную грязь замуж идти не планировала. Маша попятилась назад, придерживая тяжёлую круглую ношу. Какая я грязь! Я чистейшая вода, дух воды. Жить с тобой буду, за домом следить, чтобы бочки всегда были наполнены. Ведра, чайник, огород же опять полить. Ты пить хочешь или нет? Хочу! Очнулась классическая попаданка. Что мне нужно сделать? Только имей в виду, дома у меня нет. И когда появится, неизвестно. Повезло тебе оказаться возле заброшенного водоема. Я знаю, где ближайший дом. Тут недалеко человеческое поселение, на окраине заброшенное жилище. Хозяйка умерла, а новый не нашлось. Если хочешь, живи сколько влезет. Заброшенный? Девушка дёрнула плечами. Холодало, и яйцо почему-то перестало пульсировать. Может, ему его тепла не хватает для такого большого яйца? Эта мысль стала решающей. Она посмотрела на большое масляное пятно и произнесла. «Говори, что нужно сделать? Пропеть ритуальную фразу? Кровь свою отдать?» «Нет, просто возьми мой сосуд с собой. Придешь домой, опустишь его в пустую бочку, что на кухне стоит. Там и познакомимся». Последняя фраза прозвучала зловеще. Грязь в озере раступилась, образовав приличный круг чистой воды. «Грязь в озере раступилась, образовав приличный круг чистой воды». Не отравлюсь. Девушка с сомнением посмотрела на воду и тут же склонила голову, вытягивая губы уточкой. После того, как девушка утолила жажду, в озеро её ног упал небольшой серебряный кувшин. "Беру и владею", шутливо произнесла Маша. "Что? Даже грома не будет. Бери, идём скорее домой". Как я соскучился. "Ага, значит, это дом твоей бывшей хозяйки". И как далеко идти? Кошм был привязан к тому же импровизированному поясу. Поверни голову влево. Видишь маленький красный огонёк? Нет, не вижу. Девушка изо всех сил пыталась смотреть в темноту. А он там есть. Не покинул дух огня дом. Я это чувствую. Идём. Нам нужно мужчину как-то перенести, не бросать же его. Из кувшины послышался вздох. Хорошо, я помогу. Потрачу частичку своего камня, но пообещай, что не обманишь меня. Обещаю.